На следующий день мы с Сухадроковым помогли баритону уложиться. Паспорт с абилием страничкой вис, несколько озадачил его. До сих пор он не держал паспорта в руках. Ему тут же захотелось получить несколько запасных дубликатов. Мы сумели убедить его, что это невозможно. Последней заминкой оказались воротнички. Какие брать с собой в дорогу? крахмальные или мягкие и поскольку тех и других эта проблема так до конца и нерешённая задержала нас до самого отъезда на вокзал мы втроём успели вскочить в последней трамваю ходивший в париж у баритона был с собой лишь лёгкий чемодан он хотел везде и всегда быть налегке сохранять мобильность на перроне его впечатлила благородная высота подножек в международных вагонах он не сразу решился вскарабкаться по этим величественным ступеням сосредоточился перед вагоном словно у ограды памятника мы чуточку ему подсадили это отняло ещё несколько секунд и он с улыбкой сделал в этой связи последнее практическое сравнение не лучше, чем в первом классе мы протянули ему руки час настал. Раздался свисток, и поезд с оглушительным грохотом, груды рухнувшего металла отошёл минута в минуту. Прощание оказалось отвратительно грубым скомканным. До свидания, дети мои, успел ещё бросить нам баритон, и рука его оторвалась от наших. Она обелея в дыму и увлекаемая летящим по рельсам грохотом, уносилась всё дальше в ночь. С одной стороны, мы не жалели об Бретоне. Но всё-таки после его отъезда в доме стало отчаянно пусто. Прежде всего нас, несмотря ни на что, расстроило то, как он уехал. Мы спрашивали себя, не случится ли чего и с нами после такого номера. Но не ломать себе над этим голову, не даже скучать, у нас не оказалось времени. Всего через несколько дней после проводов баритона на вокзале ко мне в канцелярию, лично ко мне, явился посетитель аббат Протист. Новостей у него для меня была целая куча и каких, особенно насчёт того, как лихо нас бросил баритон, отправившись прошвырнуться по северным широтам. Протист обалдел. А когда наконец сообразил, в чём дело, усмотрел в случившемся только одну выгоду, которую я могу извлечь из сложившихся обстоятельств. Доверие вашего директора представляется мне самым лесным повышением для вас, дорогой доктор, без конца толковал он мне. Как я не сидился его успокоить, его понесло И он вновь и вновь повторял свою фразу, предсказывая мне блистательное будущее, ослепительную медицинскую карьеру, как он выражался. Мне никак не удавалось прервать его. Мы с трудом вернулись к серьезным темам, в частности, к Тулузе, откуда он приехал накануне. Я, понятное дело, дал ему в свой черед выложить то, что знал он. Я даже прикинулся удивленным, не ошеломленным, — когда он рассказал мне о несчастье со старухой как перебил я его умерла да когда же это случилось слово за слово ему пришлось расколоться не сказав прямо что мамашу прокис спихнул с лесенки рабинзон он тем не менее не помешал мне это предположить она кажется и ойкнуть не успела Мы поняли друг друга. Да, сработано было чисто, аккуратно. Во второй раз Робинзон не одал маху и завалил таких старушку. К счастью, весь квартал в Тулузе ещё принимал его за слепого. Поэтому, приняв во внимание обстоятельства, возраст старой женщины, усталость в конце дня, Никто не усмотрел в происшествии ничего более серьёзного, чем несчастный случай, хотя и трагический. Я тоже пока мист большего не домогался. Довольно с меня было признаний. Заставить аббата сменить тему оказалось непросто. Эта история не давала ему покоя. Он всё время возвращался к ней, надеясь без сомнения запутать меня и, так сказать, скомпрометировать. Был полдень. Аббат, вероятно, куда-нибудь торопился. Словом, он оставил свои попытки и удовлетворился тем, что рассказал мне о Робинзоне, его здоровье и глазах. В этом плане ему гораздо лучшее, но настроение у него по-прежнему скверное. Оно решительно никак не налаживается, и это несмотря на заботу и привязанность обеих женщин. Он не перестаёт жаловаться на судьбу и жизнь. Слова Кюре не удивили меня. уж я-то знал Робинзона. У него были прискорбные неблагодарные задатки. Но ещё меньше я доверял аббату. За всё время его рассказа я даже рта не раскрыл, так что все его признания ни к чему не привели. Должен признаться, доктор, что ваш друг, несмотря на своё теперешнее лёгкое и приятное материальное положение, и с другой стороны, близкий и счастливый брак, обманывают наши ожидания. Им опять овладела злощастная страсть к беспутным выходкам, которые вам известно за ним по былым временам. Что вы скажете о подобных настроениях, дорогой доктор? В общем, насколько я понял, Рабинзон у себя в Тулузе только и думал, как послать всё к чёрту, что сперва обижал невесту и её мать, а затем стало для них причиной горя, которое не трудно себе представить. Вот о чём аббат протеста явился поставить меня в известность. Всё это, разумеется, внушало мне серьёзную тревогу, но я твёрдо решил молчать и ни за какие деньги не встревать в дела этой семейки. Разговор не получился, и мы с оботам довольно прохладно расстались на трамвайной остановке. Когда я вернулся в лечебницу, на душе у меня было беспокойно. Вскоре после этого визита мы получили из Англии первые известия от баритона открытки. Затем он написал нам ещё несколько ничего не значащих строк из разных мест. Из открытки без текста мы узнали, что он перебрался в Норвегию. А ещё двумя-тремя неделями позже нас полностью успокоила телеграмма из Копенгагена: "Да плыл отлично". Как мы предвидели, отсутствие нашего хозяина было дурно истолковано в самом Винни и округе. Для будущего лечебницы мы сочли за благо свести к минимуму Объяснение по поводу отсутствия баритона, как в разговорах с нашими больными, так и с окрестными коллегами. Прошли еще месяц, и осторожные, смутные, молчаливые. В конце концов, мы вообще перестали упоминать о баритоне. К тому же от воспоминаний о нем нам делалось как-то стыдно. И опять вернулось лето. Мы просто не могли все время торчать в саду, присматривая за больными. чтобы доказать себе самим, что на перекор всему мы таки отчасти свободны, мы отважились порой доходить до берега Сены просто так, для прогулки. За насыпью, на другом берегу, начинается равнина Жен-Вилье, просторная, серая и белая, где в пыли и тумане неясно вырисовываются заводские трубы, почти рядом с бечавником у самого входа в канал. Там есть бистро для речников. Жёлтый поток воды накатывается на шлюз. Мы часами смотрели вниз на него и в бок на длинную топь, запах которой незаметно доползал до шоссе. Привыкаешь ко всему. Грязь на болоте давно утратила цвет. Такая она была застарелая и столько раз переворашивалась разливами. Летними вечерами, когда разовеющее небо настраивало на сентиментальный лад, грязь выглядела даже безобидной. Мы ходили туда на мост слушать аккордеоны, звучащие из барж, которые ожидали у ворот шлюза, когда над рекой окончательно растелится ночь. Особенно часто музыка Да носилась с баржидущих из Бельгии. Они всегда расцвечивают пейзаж своим жёлтым и зелёным цветом. А на палубах их сушатся прикрученные верёвочками бельё и малиновые комбинации, раздувающиеся и хлопающие на ветру. В кабачке речников я часто сиживал в мёртвый час после второго завтрака. Когда хозяйский кот мирно дремлет в четырёх стенах под маленьким голубым небом выкрашенного эмалью потолка. Я тоже дремал там как-то после полудня, полагаю, что все обо мне забыли и выжидаю, пока пройдёт время. Вдруг ещё издали я увидел, что кто-то направляется в мою сторону. Это был Робинзон, собственный персонаж Ошибка исключалась. Он ищет меня, — разом решил я. Поп наверняка дал ему мой адрес. Надо от него по-скорому отделаться. Я тут же нашел, что с его стороны отвратительно. Докучать мне как раз в момент, когда я начал восстанавливать свой добрый маленький эгоизм. Люди побаиваются тех, кто подходит к ним по дорогам, и справедливо. Так вот... подваливает он к бистро. Я выхожу. Он изображает удивление: "Ты откуда?" спрашиваю я не слишком любезно. "Из Гаррен", отвечает он. "Ладно, ты ел?" интересуюсь я. Вид у него не очень-то сытый, но он не хочет сходу показывать, что давно не жрал. "Ну что, опять понесло шляться?" добавляю я, потому как могу теперь в этом признаться, вовсе ему был не рад. Его приход не доставлял мне удовольствия. Тут тоже со стороны канала показывается и суходрогов. Только его не хватало. Ему, видите ли, надоело так часто дежурить по лечебнице. Правда, я малость подраспустился в смысле службы. Во-первых, мы с ним оба дорого бы дали, лишь бы точно знать, когда вернется баритон. Мы надеялись, что он вскоре бросит странствовать, опять возглавит свою контору и займётся ею. Нам это было не по силам. Ни Сухадроков, ни яче с толюбием не страдали и срать хотели на будущее. Кстати, тут мы были не правы. Надо отдать Сухадрокову должное. Он никогда не задавал вопросов ни о коммерческих делах лечебницы, не о моих отношениях с клиентами, но я всё равно, так сказать, наперекор ему, держал его в курсе и тогда уж говорил только сам. В случае с Рабензоном поставить его в известность было необходимо. Я ведь рассказывал тебе о Рабензоне, верно? спросил я его в порядке вступления. Мой фронтовой друг, вспомнил? Сухадрокову Я уже 100 раз рассказывала о войне и об Африке, и всякий раз по-новому. Такая у меня привычка. Так вот, Робинзон здесь, продолжал я. Самолично прикатил из Тулузы повидаться с нами, пообедаем вместе дома. Что ни говори, я малость смущался, приглашая на обед от имени заведения, я позволил себе известную нескромность. В данных обстоятельствах мне надо было бы обладать обволакивающей, вкрадчивой авторитетностью, а её у меня и в помине не было. И потом сам Робинзон нисколько не облегчал мне задач. По дороге домой он уже начал проявлять любопытство и беспокойство, прежде всего по адресу Сухадрокова. Для начала он принял и его зачкнутого С тех пор как он узнал, где мы живём в Винни, ему повсюду мерещились психи. Я успокоил его. "Ну, а ты по возвращении нашёл какую-нибудь работу?" осведомился я. "Буду искать", только и ответил он. "Глаза совсем прошли? Видишь теперь хорошо? Да почти как раньше". "Значит, доволен?" спросил я. "Нет, он не был доволен. Не время ему сейчас быть довольным. говорить с ним о мадлон я пока что по астерёкс это была слишком щекотливая для нас тема мы недурно посидели за aperitivo и воспользовавшись этим я посвятил рабензона в дела лечебницы и прочие подробности никогда я не умел удерживаться от трёпа о чём попало в общем мало чем отличался от баритона обед прошёл сердечно а после него Я уже не мог вот так взять и выставить Леона на улицу. Я тут же решил, что ему временно поставят в столовую и раскидную кровать с бортами. Суходроков по-прежнему отмалчивался. — Давай, Леон, живи здесь. — Пока не найдешь места, — предложил я. — Спасибо, — ответил он просто. С этой минуты каждое утро он уезжал трамваем в Париж, якобы на поиске места комива Ежора. Завода, — уверял он, — с него хватит. Он хочет представлять фирму. Не буду спорить. Он, может, и очень старался подыскать место, но что-то его не находил. Как-то вечером он вернулся из Парижа раньше обычного. Я был еще в саду, наблюдал за большим бассейном. Он пришел и позвал меня на два слова. — Слушай, — начал он. — Слушаю, — ответил я. Э, ты не мог бы дать мне работёнку здесь у себя? Ничего нигде не нахожу. А искал хорошо? Да, хорошо. Значит, хочешь место здесь, в заведении. А что тебе тут делать? Неужели не можешь найти хоть что-нибудь в Париже? Хочешь, мы с Сухадроковым поспрашиваем у знакомых. Моё предложение ему не понравилось. работаю, э, не то, чтобы совсем нет, продолжал он. Может и нашлась бы ерунда какая-нибудь, но ну, ладно, сейчас ты всё поймёшь. Мне вот так нужно, чтобы меня считали душевнобольным. Срочно и обязательно нужно. Хорошо, говорю я. Можешь больше ничего не объяснять. Да что ты, Фердинанд? — настаивает он. — Я должен все объяснить, чтобы ты меня хорошенько понял. Я ведь тебя знаю. Пока ты расчухаешь и решишь... — Давай рассказывай. — покорно уступаю я. — Если я не сойду за психа, начнется черт-те что. Ручаюсь тебе. Всем жарко станет. Она же способна упрятать меня. Теперь понимаешь? — Я не знаю. выходит, ты про модлон, конечно, про неё. Мило, ещё как. Вы что же окончательно подцапались, как видишь? Иди со мной, всё подробно расскажешь, спохватился я и оттащил его в сторону. Это из-за психов. С ними держи ухо востро. Они тоже кое-что понять могут, а уж нарасскажут потом даром что чокнутые.